Сосфен. Глава 18, стих 17. Фигура Сосфена, начальника синагоги, довольно жалкая. Противник апостола, он был в числе тех иудеев, которые единодушно, единодушие всякого зла, призрачно, напали на Павла и привели его в предсудилище проконсула Галлеона. Явно оклеветали апостола. Но Галион, более мудрый, чем Пилат, не хотел вмешиваться в религиозные дела иудеев и прогнал их с судилища. Но почему все Эллины схватили после этого сосфена и стали его бить пред судилищем, понять нелегко. Очевидно, это была одна из бесовских выходок. Бесы имеют власть бить своих слуг. А Галион немало не беспокоился о том, Рывший яму другому, попал в нее сам. Христиане запомнили этот случай. Жалкие люди эти сосфены, не любящие добра и неудачники во зле. В сущности, и все злые люди становятся похожи на сосфена. Зло, творимое ими, находит их самих рано или поздно. Напрасно люди недоумевают, если зло поздно находит их, никак как сосфена. Они и в удачах своих внешних несут в своей душе личинки зла, уже обращенного против них.